Максим Балашов, Энергоморф, Неофит Сы. Пролог. Так, посмотрим, кого на этот раз мне подсунуло равновесие. Проговорил старик в сером балахоне, сидящий за массивным столом, который украшала тонкая резьба, выполненная рукой очень талантливого мастера. Перед его лицом прямо в воздухе висел экран. На нем транслировалось видео, причем изображение отличалось очень высокой четкостью. Такими технологиями человечество еще не владело. Впрочем, сам экран совсем не подходил к прочим предметам на столе старика: древние фолианты и рукописные свитки, магические кристаллы разных цветов, разбросанные по всей столешнице, Даже перо с чернильницей. Хозяин всего этого добра знакомился со своими новыми подопечными, которых равновесие отобрало для сражения на смертельном поединке двух миров. От новобранцев сильно зависела дальнейшая судьба старца. Он очень тщательно изучал их дела, просматривая всю жизнь людей буквально за несколько мгновений. Картинки в виде и образов моментально обрабатывались аналитическим умом этого странного старца, давая ему возможность составить представление о будущих учениках. «Сергей Кравцов. Так-так-так. Скучно. Так-так-так. Уныло. Да, человечек, помотала тебя судьба». Но мне очень интересно, каким образом ты смог попасть на турнир, не обладая ни одним полезным качеством. Самый обычный, среднестатистический человек. К тому же с очень низким социальным рейтингом. Но занимался спортом в детстве, да, были какие-то успехи и награды. Но последние пару десятков лет вообще ничего дельного. Только моральная деградация и личностное разложение. Как жаль, что до личного знакомства мне не видны скрытые возможности. Чую подвох с этим малышом. По всей видимости, равновесие решило надо мной пошутить. Хотя оно никогда ничего не делает просто так. Хорошо, оставим его на потом. Что там у нас дальше? Изображение на мониторе сменилось, и теперь на нем показывались моменты из жизни очень колоритного азиата. Старец просмотрел все эпизоды за пару мгновений. Луси Джен. А вот это уже интересно. С этим можно работать. С малых лет изучает боевые искусства. Владеет навыками боя с различными видами холодного оружия. Воспитывался в потомственной семье самураев. Чтит традиции и здоровый образ жизни. Так, так. Вот. Награды на международных соревнованиях. Своя школа боевых искусств. Богат. Хотя это неинтересно. На тот свет с собой богатство не унесешь. Ах, с этим парнем мы многого добьемся. А если у него еще обнаружится слияние с разумом или энергетика в закрытых навыках? Нужду встречи, Лу. Что есть еще? Кто наш третий кандидат? Изображение в очередной раз сменилось. И на экране появилось фото очаровательной молодой девушки. Старец приступил к изучению ее жизни. Саманта Грин. «Так-так-так, служит в полиции. Отличное владение огнестрельным оружием. Хотя это нам ни к чему. Неплохие успехи в рукопашке, четкий холодный ум, высокий интеллект. Выигрывала конкурсы красоты среди девушек полицейских США. Это тоже бесполезно». Тот, кто против нее будет сражаться, вряд ли посчитает ее настолько привлекательной, чтобы сдаться. Но в целом неплохо. Жаль только, что слишком молода, 23 года. Не тот возраст, чтобы сражаться с иномирным захватчиком. Впрочем, опыт убийства разумных по долгу службы имеется. Подытожим, что мы имеем. Как минимум, один кандидат очень хорош. Все шансы на победу и дальнейшее развитие. Девушка тоже, на мой взгляд, ничего. Если вытянет первый бой, можно будет с ней работать. И темная лошадка в виде никчемного толстяка без особых способностей. Интересно. Очень интересно. Жду встречи.